Часть вторая Замок. Глава 19 Этот бункер был сооружен в Альпах для правительства Объединенной Европы в давние времена первой и последней в истории человечества ядерной войны. И тогда, и в последующие десятилетия всеобщей смуты и войн, всех против всех, он хорошо послужил своим хозяевам, давая полную защиту от любого нападения, включая ядерное, и обеспечивая людей, находящихся в нем. Всем необходимым. Когда человечество помнилось, посчитало оставшихся в живых и, почесав воображаемом затылке, принялось помаленьку за восстановительные работы. У только что созданного мирового совета хватило ума бункер не уничтожать, а на всякий случай законсервировать. В этом законсервированном состоянии он и пребывал, пока не понадобился. Удивительно, как о наличии подобного места вообще не забыли в который раз подумал Фернандо Мигель Орего, усаживаясь на председательское место за овальный стол в комнате заседаний. Хоть о чем-то мы не забыли. Дверь отъехала в сторону, и вошли члены Мирового Совета. Восемь человек. С ним Орегой. Девять. Все, кто уцелел. «Позвольте мне начать, господа», сказал Орего, когда все расселись за столом. «То, что я скажу, ни для кого из вас не является новостью». Однако мне хотелось бы задать общий тон беседы, чтобы в процессе поменьше сбиваться с главного на второстепенное. Итак, нас постигла катастрофа. Причем катастрофа, масштабов которой мы до сих пор не знаем. Но по тем сведениям, что у нас имеются, можно сделать вывод, что катастрофа – это планетарного характера. По самым скромным прикидкам на Земле к сегодняшнему дню, Насчитывается около 30 миллионов андроидов. Ну, сколько из них, так сказать, в одночасье сошло с ума и начал убивать людей, нам точно неизвестно. Но если судить по тем отрывочным сведениям, что у нас имеются, не меньше 80% от общего числа. Все это безумие, как вы знаете, продолжалось около двух суток, после чего большинство из андроидов просто отключились. Тестирование показывает, что у них полностью стерты все программы. Отсюда возникает несколько первоочередных проблем, которые нам необходимо как можно быстрее решить. Но все эти проблемы тесно связаны одна с другой и решаться должны в комплексе. Первое. Это обеспечение безопасности людей. но ну, тех, кто остался жив после, ну, после этого всего кошмара. Здесь у нас тоже нет сведений. Мы можем только предполагать. И наши предположения, увы, не внушают особого оптимизма. Погибло много. Очень много. Вторая проблема – это связь. То есть на самом деле она не вторая, она и важнейшая, потому что без связи мы абсолютно беспомощны. К сожалению, на андроидов мы в свое время возложили большую часть функций, без выполнения которых наше общество автоматически отбрасывается назад буквально на сотни лет. Теперь, после того, что случилось, нам придется многое пересмотреть и многое вспомнить и многому заново научиться. «Например, воевать?» подал с места реплику историк Пьер Штраубе, ученый с мировым именем, известный своим довольно склочным характером и независимостью суждений. «Я всегда говорил, что хоть какая-то армия нам необходима, но вы не вняли, вот и допрыгались!» «Бросьте, Пьер», — сказал Рега, «сейчас не время для выяснения отношений. Вы прекрасно знаете, что я всегда внимательно прислушивался к вашему мнению». «Нам сейчас не старые обиды нужно вспоминать, а срочно составлять план первоочередных действий и неукоснительно ему следовать. Тем более, что мы пережили только одну беду. Вторая еще грядет, и очень скоро. Я говорю о космическом флоте неизвестного происхождения, который приближается к Земле вслед за нашими гостями-атлантами». «Хм, — фыркнул неугомонный Штрауба. «Какие же они гости?» Они самые, что ни на есть, настоящие хозяева. Мы только-только кремниевые ножны учились прилично делать, и они уже в космос летали. Были они хозяевами, вздохнул Рега. Теперь гости. Во всяком случае, до тех пор, пока человечество не примет их в свою, извините за высокопарность, семью. Но не будем придираться к словам. Перед тем, как начался бунт андроидов, мы получили сообщение от Уильяма Джорджа Крейтона, командира корабля «Вихрь», который установил с Атлантами контакт. Сообщение гласило, что командование Атлантов, напоминаю, кстати, что оба корабля Атлантов боевые, приняло решение отправить чужому флоту разведчиков. Ну, с целью идентификации и, возможно, разведки боем. «А что такое разведка боем?» спросила врач Нателла Левинсон, статная рыжеволосая женщина с прозрачными зелеными глазами и красивым глубоким голосом. Военный термин, охотно пояснил историк Штрауба, который всегда охотно пояснял подобные вещи, были бы слушатели, означает разведку с кратковременным огневым контактом, проводится с целью получения сведений о боевом потенциале противника или врага, что в случае войны одно и то же. Ничего не поняла, со смущенной, но великолепной улыбкой заявила Левинсон. А что такое огневой кратковременный контакт? — Стычка, — быстро сказал Пьер. — Короткий бой, стрельба. — Наталычка, я тебе потом все отдельно расскажу, хорошо? — Да, — сказал Орега. — Боюсь не только на теле, но и всем нам очень скоро понадобится хорошее знание военных терминов. Итак, продолжим. Капитан флагмана Атлантов Родина, и он же командующий всеми оставшимися вооруженными силами, Эйда Атвелес, как и положено капитану и командующему, С раннего утра находился в командирской рубке. Сегодня он проснулся со странным ощущением необходимости вспомнить нечто очень важное, важное настолько, что все остальное, начиная от его ежедневных обязанностей капитана и командующего и заканчивая самим фактом возвращения домой после 15 тысяч лет отсутствия, а также висящей на хвосте потенциальной угрозы в виде чужой космической эскадры, отступало на задний план. Умываясь из завтрака, Бриться капитану было не нужно, поскольку у мужчин-атлантов на лице не росли волосы. Эйда ат уже знал, что сейчас он сядет в кресло перед обзорным экраном, командирские рубки и будет мучиться. Пока не вспомнит. Тем более, что подобные приступы памяти случались в последнее время не только у него, но и у многих его подчиненных. И все чаще. Неожиданно вспоминали оставленных на земле жен, мужей, детей, друзей близких. Важно и не очень... Эпизоды из жизни, имена, даты и названия, лица и образы, первую любовь и последнюю ненависть. Один инженер-техник с вызова вспомнил, что перед отлетом в Дребезге разругался с любимой девушкой, и эта вспышка памяти так его потрясла, что корабельному врачу пришлось погрузить его в длительный искусственный сон, чтобы сберечь психику инженера-техника от срыва. Единственный, оставшийся в живых после боевого похода психолог, объяснял данный феномен тем, что экипаж слишком долго находился в глубоком анабиозе. «Скажите еще спасибо, что вообще хоть при какой-то памяти проснулись», прокомментировал он запрос командующего по этой теме. «15 тысяч лет, слыханное ли дело? Никто и никогда не находился столько времени в анабиозе, не находился до нас и вряд ли, исходя из элементарной теории вероятности, этот рекорд перекроют в обозримом будущем». Теперь, дорогие мои соотечественники, коллеги и товарищи, Мы с вами являемся уникальнейшими в своем роде экспонатами в истории разумной жизни на Земле. Нас нужно холить, лелеять и бережно изучать. Чем я и занимаюсь. Наш печальный опыт показывает, что организм Атланта, а значит во многом из живущего сейчас на Земле человека, способен выдержать такие испытания и нагрузки, что «Стоп! Хватит!» перебил его тогда Велес, вовремя сообразивший, что если психолога не остановить, то сам он остановится не скоро. «Ты лучше скажи, насколько эти провалы в памяти вредны для здоровья?» «Ну, пока трудно судить», – замелся психолог. «Данных маловато. Но, скорее всего, совершенно не вредны. Или вредны незначительно. Я, конечно, разумею, здоровье физическое, а не психическое. Но и в плане психическом все более или менее в порядке. Ребята мы крепкие, специально отобранные. А то, что кто-то что-то забыл, а потом неожиданно вспомнил, ну, думаю, ничего страшного». «Справимся, капитан. Я держу ситуацию под контролем». «Под контролем-то под контролем», — думал теперь Эйда от Велес, сидя в своем командирском кресле и разглядывая на обзорном экране увеличенной оптикой голубой с белыми разводами шарик земли. «Но что я должен вспомнить? Что? Из какого времени? Из детства, юности, взрослой жизни? И ведь, кроме как самому себе, подсказать некому. Важное». Что-то очень и очень важное. Что-то самое важное для тебя, капитан. Важнее всего на свете, важнее самой жизни. Жизнь. И связанный с этой жизнью долг. Жизнь экипажа, жизнь Родины. Жизнь Родины. Безопасность. Безопасность Родины. М -м -м. Нет, Родину мы защитили и долг свой выполнили. Ага, как же выполнили, если на хвосте притащили вражескую эскадру? Не мы притащили, сама доползла. Так, сейчас опять по кругу пойду. Где-то я проскакиваю нужный поворот мысли или какую-то ассоциацию. Ассоциацию бы мне. Прямую и ясную ассоциацию. Прямую, как дорога в степи, и ясную, как небо в горах. Небо в горах. Горы. Неприступные горы. Горы, для которых не страшны тысячелетия. Убежище. Капитан флагмана Родины и командующий вооруженными силами Атлантов Эйда от Велис вспомнил. И тут же на пульте мигнул и налился оранжевым огнем срочный вызов из боевой рубки. «Да», — сказал Велес, — «это пево Бора, командир. У нас есть сообщение от капитана Вихря. Плохое». «Ну что там у них еще?» «Ладно, переключи на меня, сейчас посмотрю». «А от Сатры ничего существенного нет?» «Нет, так ведь и рано еще, не долетели». Я сам знаешь, что рано. Просто спрашиваю. Да мы тоже волнуемся, командир. Даю сообщение с вихря. О мой бог! Руди Майер не сел, а буквально свалился в кресло и обессиленно вытянул ноги в пыльных коротких сапогах. И это мирная жизнь. Да нет, уже увольте. Лучше дайте мне какого-нибудь врага, я его с радостью уничтожу, чем буду возиться с этими детьми в обличии взрослых людей. Да Они же ничего не умеют. «Элементарно, себе пожрать приготовить не могут, если для этого нужно совершать действия более сложные, чем открывание консервной банки, не говоря уже, чтобы потом убрать за собой». «Ты не поверишь, но сегодня мне пришлось кое-кому показывать, как нужно управляться с метлой. А чему ты удивляешься, не отрываясь от экрана компьютера, пожала плечами Анна? За ними всю жизнь андроиды ухаживали, готовили им, убирали за них, еще кучу всякой другой работы выполняли, а теперь все кончилось». Снова надо самим учиться делать простейшие вещи, которые, как выясняется, не так уж и просты. Нам, женщинам, это особенно хорошо известно. «Можно подумать, что нам, солдатам, это известно хуже», — немедленно влез в разговор сидящий тут же в штабе Валерка Стихарь. «Мы, знаешь ли, тоже все же и сами себя обслуживаем». «А на гражданке?» — сихийцей поинтересовалась Аня. «Эх, да сколько там той гражданки!» — сказали в один голос Руди и Валерка, и, переглянувшись, засмеялись. — Загадайте желание, — потребовала Анна. — Что, тоже одинаковое? — спросил стихарь. — Это я не знаю. Знаю только, что приметы существуют. На все приметы, желаний не назагадываешь, — добродушно пробурчал Майер. Было заметно, что солдат устал, но было также заметно, что сейчас этому солдату хорошо и покойно. К тому же мне лично и желать-то вроде особенно нечего. Вот разве что живым остаться после всех наших передряг? Вот-вот, согласился Валерка, поддерживаю на все сто. И чтоб товарищи тоже не зацепило. А что, Руди, по-твоему, нас еще ждут передряги? дроидов то мы уже вроде того победили. Это было правдой. Или правдой с большой долей вероятности. Сегодня, на четвертой сутки, роботы безумия, как окрестил все происходящее их штатный роботехник Богдан, Сюда, в штаб, оборудованный на окраине города, перестали поступать данные о боях и стычках с андроидами. Командиры, сколоченных наскоро в первый же день и отправленных в разные концы планеты вооруженных боевых групп, сообщали о больших потерях среди мирного населения, о разрушенных коммуникациях и системах связи, о панике, хаосе, неразберихе и организованном идиотизме. Не сообщали только об одном – о вооруженных столкновениях с андроидами. То есть подобные столкновения еще случались в первые 40-45 часов и боевым группам даже в двух случаях удалось захватить несколько членов тайной организации «Восход». Сейчас они содержались в одном из бывших полицейских участков города. Но вот уже больше суток, как все стихло. Однако задачи организационные и мирные оказались не менее, а гораздо более трудоемкими, чем задачи чисто военные. Внезапно обнаружилось, что слишком много в экономике и просто повседневной жизни людей было завязано на андроидов. И теперь, когда эти прежде безотказные слуги были меньшей частью уничтожены, а большей просто отключены, человечество оказалось в положении громадной школы-интерната, внезапно оставшейся без поставщиков, поваров, уборщиц и технического персонала. Что же касается учителей, воспитателей, тренеров, педсовета и самого директора, то те из них, кто остался жив, только теперь начали помаленьку отходить от шока и вспоминать о своих прямых обязанностях. Именно по этим причинам члены отряда вот уже почти четверо суток не знали ни сна, ни отдыха. На них, как людей, наиболее подготовленных к любым неожиданностям, легла скучная тяжесть организационных забот. И надо сказать, что пока они справлялись отлично. «А как же!» – охотно откликнулся пулеметчик. «Куда же нам без передряг?» Вот, помяните мое слово, как только этот их мировой совет окончательно очухается, и мы с облегчением передадим ему, так сказать, бразды, тут же выяснится, что без нас никак нельзя обойтись, ну, в каком-нибудь очередном опасном деле. Да ты вот хоть у Ани спроси. Это у нас колдунья, должна всякую засаду чуять на расстоянии. Аннушка, как ты считаешь? Подожди, Рудольф, перебила пулеметчика Анна, пробегаясь пальцами по клавиатуре. Тут какой-то новый вызов.